Глава вторая. Жив? Олег. Лида говорила шепотом и была определенно напугана. Олег, они убили Володю. Помоги. Я резко схватил рацию с пояса и поднес к лицу. Лида, где вы? Кто на вас напал? Вопросы сыпались один за другим, но ответа не было. Только шипение. Тем временем чистильщики во главе с Наилом спокойно надели маски и, кажется, приготовились к бою. Мне надо идти. Бросил я в сторону новых союзников и быстро выбежал из беседки. «Куда ты побежал, если они в другой стороне?» — в спину спросил меня Найюл. Я мысленно хлопнул себя по лбу. Кто сказал, что они сейчас находятся на том месте, где я их оставил, и почему мне не сообщили о столкновении с противником, да и кто вообще на них напал? Часть ответов я получил, когда просканировал местность. Моих людей действительно не было на предыдущем местоположении. Большинство сбегались к точке, которая была на несколько километров севернее. «Мы поможем», — сказал подошедший Наил. «Судя по тому, что мои сенсоры не сработали, тут поработали подчиненные Тейса, моего заместителя». «Мы с ним уже пересекались», — коротко ответил я. «Неужели?» «Давайте об этом потом». Я бросился в сторону большого скопления своих людей, а когда мы вбежали в лесополосу, Наил со своими людьми резко свернул в сторону — хотя уже кинуться за ними, но в последний момент передумал. Способности ищейки не показывали никакой активности с той стороны. Хотя вполне могло оказаться, что я просто пока что слабоват в качестве сенсора. Надо всерьез озаботиться прокачкой способностей, вместо того, чтобы по лесам прыгать. Ладно, потом выясним причину их действий. Сейчас главное добраться до своих. Спустя пару минут бегая несколько протараненных и вырванных с корнем деревьев, Я оказался на небольшой полянке, которая была вся в результатах боя. Лида вместе с Катей носились между ранеными охотниками, а Влад о чём-то говорил с Владимировским замом. Самого командира или его тело пока что видно не было. «Мне кто-нибудь объяснит, что тут произошло?» Я решил подать голос, так как из-за суматохи на появившегося меня никто не обратил внимания. «Олег, ты пришёл сейчас?» Лида залечивала оторванную руку у одного из солдат. но как залечивала?» Просто остановила кровь и залечила рану. Саму руку она пока что восстанавливать не умела. Ничего, всему своё время. Закончив, девушка подошла ко мне. Мы со Светой и ещё несколькими Володинами бойцами решили проверить одно из направлений. Там и наткнулись на этих. «Кого этих?» — раздражённо произнёс я. «Мы ещё поговорим с Лидой насчёт её самостоятельности. Приказал же сидеть на месте и ждать. Где Света?» «Ну, этих чистильщиков» напряжённо ответила она. Понимала, что сильно накосячила. Они увели Свету, и Володю тоже. «В смысле? Ты же сказала, что его убили». «Ну, я логично предположила, что он мёртв. Ему всё-таки грудь насквозь пробили. Но мы только сейчас поняли, что его тела нигде нет». «Может, обратился и поплёлся куда-нибудь?» «Тогда бы он не убежал, а напал на присутствующих», разумно предположила она. «Ну да, логично». Хорошо, расскажи по порядку, как и что случилось, в мельчайших подробностях. Сейчас меня очень беспокоил один момент. Слишком уж одновременно все произошло, минута в минуту. Так что теперь предстоит подумать, кто именно атаковал моих людей. Тейс или все же Наил? Вот я и надеялся, что в рассказе Лиды появятся какие-то детали, которые смогут дать ответ. В общем, дело было так. Лида со Светой решили пойти вместе с одной из групп. И когда они удалились на расстояние нескольких километров, их атаковали. У лекарки получилось задержать чистильщиков на десяток секунд, выпустив туман и перекрыв им обзор, но в итоге охотников всё равно уничтожили. Девушка тут же кинулась в бой, пытаясь защитить подростка, но уже с самого начала схватки стало понятно, что Света и сама способна за себя постоять. По крайней мере, она вполне успешно натянула одному из чистильщиков маску на пятую точку. Но ну, а потом подтянулся Володя вместе с подкреплением и у них даже получилось оттеснить чистильщиков. Правда, при этом они потеряли своего командира и Свету. Сражение длилось всего около минуты, так что это было очень быстро. Никто другой, даже я, попросту не успел прибежать на помощь. Поэтому, когда подтянулись остальные, драться уже было не с кем. На этом рассказ и закончился. Внезапно охотники повскидывали свое оружие и нацелили его куда-то мне за спину. «Олег!» — громко крикнул Влад и вытянул руки перед собой. Я развернулся и увидел четверку Наила. Позади них шла Света. Девочка была ни капли не напугана. Это уже хороший знак. К тому же в руках у моего нового союзника было несколько масок-чистильщиков. Тоже неплохо. Свои, вроде как. Я поднял руку, успокаивая бойцов. В любом случае, Наил, скорее всего, справится с нами, если захочет. Было у меня такое ощущение. Мы тут немного поохотились на наших бывших побратимов. Наил скинул маски к моим ногам. «Заодно и девчонку к вам привели. Она же из ваших?» «Из наших», — сухо ответил я, размышляя над тем, сообразил ли он, что света из избранных. «Поговорим насчет нее позже», — бывший чистильщик словно читал мои мысли. «Позже. Почему вы свернули в лесу?» Увидел, что группа зачистки убегает в другую сторону, вот и бросился за ними. «А меня позвать?» «Потратили бы время, чтоб победить тебя», — спокойно ответил он. Тем временем охотники с удивлением следили за нашей беседой. Наил собрался снять маску, но я вовремя остановил его. «Не стоит так шокировать окружающих. Свет, иди ко мне». Подросток, как ни в чем не бывало, прошла мимо бывших чистильщиков. «Это все? Или есть еще кто-то?» Мне надо было знать, что случилось с телом Владимира. Хотя бы для того, чтобы похоронить его по-человечески. Хороший был мужик. Даже несмотря на то, что несколько раз пытался меня убить. Наил внимательно посмотрел на какое-то устройство у себя на руке и произнес. «Есть еще одна группа. Четырнадцать бойцов, уже почти в трех километрах от нас, бегут в спокойном темпе, не спешат. Вполне возможно, где-то неподалеку находится транспортное средство, на котором они уедут. С ними есть человек?» «Понятия не имею. Я настроился только на ауру чистильщиков. Она несколько отличается, потому вы нас и не видите». «На такое способны только сильные ищейки со способностями скрыто. Или вот эта малютка?» Он постучал по руке. Я кивнул. «Понятно, что надо срочно нагонять этих уродов. Даже если не найду тело володя, то хотя бы подсокращу поголовье тейсовских ребят. Минус полтора десятка чистильщиков и еще четверо, перешедших на нашу сторону. Отличный результат. Правда, теперь можно забыть про договор о ненападении. С другой стороны, они первыми нас атаковали. «И как вообще вышли на нас? Следили, что ли?» «Тогда в погоню! Нельзя дать ему идти, иначе Тейз будет в курсе, что мы сотрудничаем!» «Поверь, он уже в курсе!» Нейл был по-прежнему предельно спокоен. «Выступаем! Пойдешь только ты! Остальные за нами не угонятся!» Передав подростка Владу и Кате, я пустился вслед за бывшими чистильщиками, а через еще несколько секунд понял, что Лида увязалась за нами. Вот же неугомонная!» Нас ждали. Похоже, у них тоже был сенсор, очень похожий на наиловский. Хотя, чего удивляться, технологии-то одни и те же. Первого атаковали длинного лекаря, словно заранее понимая, кто из четверки предателей был самым слабым. Судя по способностям, которые применяли вражеские чистильщики, тут были сплошные танки да телепаты, а вот Володи я пока что не видел. Я так углубился в оценку обстановки, что чуть не пропустил атаку. У ворот удар снизу, вверх и... ничего. Противник отбил мой выпад и встал в стойку. «Да что же они все такие прошаренные в битве на мечах? Где себе сейчас учителя найду? Придется применять свои козыри». Телекинетическим импульсом бью по одной ноге, и чистильщик тут же теряет равновесие. Удар сбоку, но он ловит равновесие и снова ставит блок. Удар, удар, удар. Все парируют, скотины. В этот момент сзади него пронесся Тарас и ходу снес ему голову. «Олег, чего ты возишься? Остальным помоги». — крикнул парень и бросился на помощь к длинному, которого завалили на землю и отчаянно мутузили. Я огляделся. Наил без труда сражался сразу с пятью чистильщиками. Настоящий монстр. Вот Лида управлялась сразу с двумя. Но как управлялась? Снова напустила туман и успешно от них уворачивалась. Правда, с атаками пока выходила туго. Решив, что бывшие чистильщики справятся сами, я бросился к своей подруге. Обманное движение рукой, Танк пытается защитить лицо, но я вместо этого подбиваю его руку и наношу размашистый удар по ногам. Теперь против меня сражается полтора чистильщика. Лида уловила момент, подбежала сзади к покалеченному, и пока я сцепился со вторым противником, содрала маску, а после воткнула кинжал ему в лицо. Тем временем я также сорвал защитную маску с чистильщика и быстрым ударом закончил его мертвое существование. Надо подзарядиться, а то уже половину энергии потратил. «У нас 2 Что остальные?» Тарасы и Длинный теснили своих противников. Причем в этом им помогали зомби, которых взял под контроль наш дрессировщик, и где он их только нашел. Наил с четвертым членом команды успешно добивали противостоявшую им пятерку, а если быть точнее, уже двойку. Остальным же все-таки удалось удрать на машине, и судя по тому, что я увидел, применив способности ищейки, у них в багажнике лежал человек, вполне себе живой, пока что». Мы подъезжали к первому блокпосту, ведущему в город. Некоторые из охотников нервничали. Всё-таки в багажниках у нас лежали чистильщики, которых мы собирались незаметно провести в Тверь. На самом деле это был план Влада. Он сразу сказал, что пройти в открытую у нас не получится, как и убедить местных в правильности союза с одной из групп, которых прислали на планету, чтобы добить человечество. Поэтому выход оставался один. Незаметно провести их в город, разобраться с избранными, а потом сбежать. Тверские будут в бешенстве, но меня это мало волнует. Наил был достаточно убедителен, когда говорил об опасности Керра и компании, да я и сам прекрасно видел, насколько быстро они развиваются. В принципе, досматривать нас никто не будет, только ищейки внимательно проверят всех присутствующих. А как мы успели заметить, чистильщиков способен заметить исключительно Лев Михайлович, и я очень надеялся, что если мы на него наткнемся, то он быстро сообразит, что к чему. Но действительно... Не может же он подумать, что чистильщики забрались к нам в багажнике и лежат там, хихикают, ждут, когда мы их в город завезем, как троянский конь, только тверской. Но обошлось. На блокпостах особо не шерстили. Только удивились тому, что охотники вернулись без своего командира. Но это больше потому, что тут служили его знакомые. Оставив Наила и компанию в заброшенном доме на краю города, мы направились к Борису, чтобы предупредить о срыве соглашения. «То есть, как они ушли?» «Начальник или губернатор, или просто мэр, хрен знает, какая у него сейчас должность, был в бешенстве». «И что теперь будет? Чистильщики атакуют город?» «Очень вероятно», — спокойно ответил я, рассматривая карту России, которая висела на стене. «Так что вы бы начали подготовку, что ли?» «У нас сейчас нет для этого сил. Кто будет руководить обороной?» «Как кто?» — резко ответил Влад. «Пусть твои новые друзья и руководят. Ты же решил на них поставить, когда простил им смерть генерала. Вот пусть и отрабатывают возложенные на них надежды». Борис скрипнул зубами и волком посмотрел на меня. «Вижу, что хочет, сука, отдать приказ на наше устранение, но просто боится. Я ведь ответить могу. Больно ответить. Я бы даже сказал смертельно». «Они пока что не готовы», — ответил он, уведя взгляд в сторону. Я усмехнулся. «Так и скажи, что плевать хотел кер на твои приказы. Небось, он уже несколько раз это продемонстрировал, а ты сделать ничего не можешь». И ещё один волчий взгляд в точку попал. «Где Владимир? Почему вы пришли без него?» «Володя, скорее всего, мёртв», — тихо ответил Влад. «Как?» — с ужасом произнёс Боря, который, похоже, начал осознавать, что противовес избранным начинает исчезать. «Ну, логично. Большинство псиоников слабы». «Меня, Влада и девчонок очень сложно назвать лояльными к местному руководству. Остались охотники. Они тоже не питают большой любви к Бориске, но хотя бы люто ненавидят всё мёртвое и необычное, хоть и стали сейчас несколько терпимее. И теперь вот выясняется, что командира, главный идейный вдохновитель охотников, мёртв, и работать теперь придётся с кем-то другим». «Вот так», — добавил телепат. «Но не беспокойся, мужики не останутся без управления. Мы с Екатериной возглавим охотников» вот тут уж и я удивился. И когда они успели этот вопрос порешать? Наверное, по пути домой. С другой стороны, если сами бойцы будут не против, то почему нет? Тем более Влад всё равно с ними постоянно тусуется. Осталось выяснить, зачем это Кате. Какого хрена? резко ответил Борис. Охотники входят в военную структуру города, вы не имеете никакого права себя назначать. А теперь сходи к ним на базу и сам об этом расскажи. с улыбкой ответил Влад. И по этой улыбке я понял, что у них все схвачено. Есть подозрение, что телепат давно натаскивался, чтобы вступить к ним в группу. Думаю, их и сдерживало только то, что пускать псионика в команду охотников на псиоников несколько странновато. «Да вы совсем страх потеряли?» Борис ударил по столу и ощерился. «Ты смеешь мне угрожать?» Охрана, стоявшая с двух сторон от своего начальника, схватилась за оружие, но пока что не наводила его на нас. хватило мозгов. Я же спокойно подошел к столу, облокотился на него и посмотрел в глаза мэру города. «Борис, слушай меня внимательно. У тебя назревает сразу несколько проблем. Во-первых, избранные начинают выходить из-под контроля. Во-вторых, вполне вероятно, чистильщики совсем скоро атакуют город. А у вас вряд ли бы вышло собрать достаточное количество осколков, чтобы суметь защититься. И знаешь, какой из всего этого получается вывод? «Какой?» — напряженно спросил он. Что тебе надо закончить выёбываться и срочно начать просить нас о помощи. Иначе ты сдохнешь, охрана твоя сдохнет. И большинство жителей города тоже сдохнут. От чистильщиков или избранных, это неважно Просто запомни, что это точно произойдёт. Я говорил спокойно и размеренно. А вот с нами ничего не случится. Потому что если ты ещё раз откроешь свою поганую пасть на кого-то из моих людей, мы просто встанем и покинем город. Мне даже убивать тебя не надо. Вместо меня это сделают мёртвые. «Ты такого исхода хочешь?» Борис продолжал в упор смотреть на меня и в конце концов сдался. По крайней мере, мне так показалось. «Чего ты хочешь, Олег?» «Умница!» — я похлопал его по щеке. «Просто не мешай нам в ближайшие дни. Спокойно готовься к обороне, а остальным займемся мы сами». Посмотрев на его охрану, увидел, что они по-прежнему держат оружие наготове готове. «Идиоты! Что с них взять?» Я ухмыльнулся и пошел в сторону выхода. Влад двинулся вместе со мной. Ответа от Бориса я не получил, но очень надеюсь, что он наконец-то включит мозги и увидит ситуацию в целом. «А если он предупредит избранных о том, что мы что-то замышляем?» — хмуро спросил Влад. «Может, не стоило ему такой намёк делать?» Я пожал плечами. Когда голова немного остыла, я уже и сам жалел о том, что сболтнул, не мешать нам в ближайшие дни. Но явно же что-то задумали. «Язык мой, враг мой!» «Ладно, сейчас поговорю с Наилом, и, возможно, получится согласовать нападение на сегодняшнюю ночь. Тогда они просто не успеют подготовиться». «Мы прошли внутрь заброшенного здания и направились в подвал. Если какой-нибудь ищейка нас отслеживает, то мы исчезнем с радаров. Так себе конспирация, но хотя бы что-то». «Чистильщики были на месте. Они сидели без масок и просто молчали. Я же решил немного оживить обстановку». «Ну что, может, попробуем сегодня напасть?» «Погоди». «Сначала нам нужно выслушать своего человека, которого мы внедрили к избранным», — ответил Наил и поднялся на ноги. «Что?» — удивился я. «Какого еще человека?» В этот момент из-за спины послышались шаги, а через секунду в проеме показался человек, который был прекрасно нам знаком. «Ах ты сука!»